Мария Зайцева. Летняя практика. Первая часть. Летние каникулы. Май. Лена сидела перед зеркалом в большом банном полотенце, обернутом вокруг тела, и неторопливо наносила крем на лицо. Неторопливо – это потому, что впервые за долгое время ей некуда было торопиться. Обычно она все делала на бегу, одновременно собираясь на работу, одевая сына в сад, пытаясь напихать его хоть какой-то едой и перехватить сама немного кофе. Затем забег в детский сад и галопом на работу. И вечером все в обратном порядке: ужин, подготовка к завтрашнему дню, укладывание Вадима спать, быстрый душ, книга и сон. И так день за днем. Остановиться, посмотреть на себя катастрофически было некогда, а стоило бы. с т о и л о Лена удрученно размяла небольшую, неизвестно когда появившуюся морщинку у губ. Это от того, что слишком резко их сжимает все время, мало улыбается и кожа стала какая-то тусклая, рыхловатая. И на шее морщины. И к парикмахеру бы сходить, хоть концы волос подровнять. Про маникюры всякие, педикюры и тому подобное она даже не вспоминала. Нет времени, да и денег тоже. Ну ничего, уже середина мая, скоро конец учебного года, потом она июнь работает и затем отпуск, наконец, летние каникулы. Поехать она, конечно, никуда не поедет, но вот просто отдохнуть, отоспаться, о т в а л я т ь с я на пляже, у речки, все это тоже очень здорово. Пожалуй, одно из основных преимуществ ее работы в школе – это именно длительный летний отпуск. Сегодня ей к третьему уроку сын еще спит. Лена решила отвести его попозже в сад, поэтому в р е м я н а себя немножко есть. Лена еще раз с неудовольствием размяла морщинку у губ, со вздохом махнул а рукой. Да уж тридцать пять. Как быстро все. Надо же. Вроде вот только ты школьница волнуешься перед первым экзаменом, потом раз и уже студентка переживаешь перед первой сессией. Не успела оглянуться и уже стоишь и трясешься перед дверью кабинета в свой первый рабочий день в школе. И потом бац! И где десятилет делись? И где та нежная испуганная девочка, п р е р ы в и с т о избивчиво отвечающая на ведливые ъ вопросы родителей своих учеников, краснеющая от недоверчивых взглядов, упрямо задирающая подбородок, показывая, кто здесь вообще т о учитель? И кто эта усталая женщина с тусклым цветом лица и морщинкой у неулыбчивых губ? Лена отвернулась от зеркала и пошла будить сына. Школа, как всегда, затянула в свой водоворот моментально. Лена не успела переступить порог кабинета, поставить сумку на стол, как в е р н и ц ы потянулись просители. Всем нужно было пересдать. Лена не была тираном, оценки ставила легко, пересдачу всегда разрешала. Ее вообще-то любили и ученики, и их родители, и ее коллеги. До начала урока было пять минут. Быстро разобравшись с просителями, Лена отвернулась к доске, записывая тему урока. Десятый класс за ее спиной шумел вполне сдержанно. Все-таки люди собрались практически взрослые. Лена любила работать со старшими классами. Она не то чтобы была на их волне, но договориться с ними было значительно проще, чем, например, с седьмыми и восьмыми. Прозвенел звонок. Лена повернулась и выдохнула. Понеслась. Шесть уроков пролетели со скоростью света. Лена, забежав в соседний кабинет к приятельнице, учительнице русского языка и литературы Кате, застала там еще парочку своих коллег. Все они были примерно одного возраста, поэтому сдружились и часто по окончании уроков сидели в одном кабинете, болтая, готовясь к завтрашнему дню, а иногда и выпивая чего-нибудь. Вот как сегодня. Запах с п и р н о г о был вполне однозначным. Катя, высокая блондинка с резкими жесткими чертами лица, уже заметно раскраснелась. И Лена, мимолетно подумав, сколько ошибок она пропустит в домашних заданиях, что проверяла, приняла свою кружку с кофе щедро сдобренного коньяком. С чего веселье? Уточнила она. Да вот а р м и т я н принес. Катя усмехнулась. Лена закатила глаза неодобрительно. Она всегда отрицательно относилась к подаркам родителей учеников, особенно когда это было не просто так. Сейчас это точно было не просто так. Араметиан отличался хронической неуспеваемостью по всем предметам, но с русским у него было совсем плачевно. Тем не менее выплывал каким-то образом. А Катя периодически попивала дорогой армянский коньяк, щедро угощая коллег. Лена допила кофе, чувствуя приятное тепло, разливающееся по телу, и слегка захмелела даже. Вот что значит экономить деньги на обедах. Ладно, я в библиотеку и вернусь еще. До библиотеки было 10 минут ходу от школы. Лена, прихватив стопку книг, что необходимо было сдать, вышла на крыльцо школы, счастливо зажмурилась. Середина мая, солнце, зелень, красота-то какая! Лена легко шагала по улице, улыбаясь солнечным лучам, ласкающим кожу, полностью погруженная в э т о р е д т к а посещающая ее в последнее время ощущение простого наслаждения от самых обыденных, но таких чудесных вещей. Она обогнула компанию каких-то мрачных парней в к о с у х а х растопыревшуюся на весь тротуар и половину проезжей части несколькими мотоциклами самого устрашающего вида, придержала одной рукой рассыпающиеся книги. В библиотеке было прохладно и темно с улицы. Лена остановилась у стеллажа с новинками, внимательно изучая. Рядом подошел какой-то парень массивной фигуры, загораживая весь свет. Лене стало неуютно, и она отодвинулась чуть дальше. Прихватила книгу в яркой обложке и пошла к стойке библиотекаря. На крыльце Лена опять чуть задержалась, подняв лицо и улыбаясь солнцу, когда сбоку раздался мужской голос. Елена Николаевна. Лена обернулась с удивлением, увидела рядом с собой того самого высокого парня, что загораживал ей свет в библиотеке, прищурилась, не узнавая его. Парень спустился на две ступеньки вниз и все равно еще порядочно возвышался над Леной. У него была невероятно привлекательная, располагающая к себе улыбка, лохматые волосы, п и р с и н г в брови, крепкий массивный разворот плеч, затянутых косухой. и ф а н т а с т и ч е с к и подкупающий искренний взгляд, взгляд молодого, довольного собой, окружающим миром и вообще всем на свете человека. Лена машинально улыбнулась в ответ, ловя себя на мысли, что глядя в такое открытое лицо, нельзя не улыбнуться, и с ожиданием уставилась на него. Она его совершенно не помнила, он ее откуда-то знал, может, бывший ученик? Не ее, конечно, всех своих она помнила, но может в школе учился когда-то, видел ее, все-таки десять лет она здесь проработала. А может молодой отец п е р в о к л а ш к и хотя вряд ли, слишком молодой. Я Данил, парень наконец-то понял, что она его не узнала. Ну, помните зимой на вечере встречи выпускников? О да, теперь Лена его вспомнила. На вечере встреч выпускников она была дежурной. Смотрела за порядком на первом этаже. Выпускники уже разбрелись из актового зала по кабинетам, с удовольствием общаясь с учителями. У некоторых в сумках вполне однозначно позвякивало, но директор приказала не препятствовать. Главное, чтобы не до свинства. Лена стояла в коридоре. Со своими выпускниками она уже пообщалась и теперь наблюдала, что все было чинно, благородно. Мимо прошли двое высоченных парней, уже по виду слегка нетрезвых, оглянулись на нее заинтересованно. Лена немного смутилась. Внимание незнакомых мужчин, да еще и в школе, н а п р я г а л о Лена знала, что выглядит неплохо на свои года, но вполне еще ничего. В темноте так может и за двадцати пятилетнюю сойти, особенно для нетрезвого мужчины. Парни переглянулись и подошли поближе. Да, они определенно были нетрезвы. И они определенно принимали ее за кого-то другого, потому что один из них облокотился на стену, перекрывая выход, а другой, дыша духами и туманами, проворковал: "Какая красивая девочка! Ты чего тут забыла? п р а к т и к а н т к а Лена, выпавшая в осадок еще на красивой девочки, совершенно потеряла дар речи на практикантке. Да уж парни накидались просто в с о п л и Если даже с близкого расстояния они могли отличить взрослую тридцати пятилетнюю женщину от студентки. И ориентиры потеряли флиртуя в школе. Лена только открыла рот, чтобы в ы с к а з а т ь им гневным учительским тоном все, что она о них и об этой ситуации думает, как парень, что спрашивал ее, протянул лапищу к ее лицу, поправил выпавший локон за у х о мимолетно чуть мазнув по щеке и задев шею. Меня Данил зовут. Не скучно тебе здесь? Поехали, покатаемся. Лена просто в ступор впала от его наглости и от неожиданности. Ее нагло клеили и где? В школе? И кто? Какие-то малолетки? Да им едва за двадцать. Лена попыталась все-таки что-то ответить, а тону совсем ведь д у р ы выглядит, как рыба, открывая и закрывая рот и тараща глаза удивленно. Данила, между тем, ободренный ее молчанием, не иначе, как решил, что это все результат его неземного очарования, и решил закрепить успех. На байке каталась когда-нибудь? Это было сказано хрипловатым, тягуче-сексуальным голосом, от которого в совокупности с потрясающей внешностью и наличием байка с Лены должны были со свистом слететь трусы. Лена набрала в грудь побольше воздуха, чтобы отправить наконец наглеца туда, куда обычно отправляют взорвавшихся юнцов, серьезные взрослые женщины. Когда дверь соседнего кабинета открылась и оттуда вышла завуч школы Людмила Геннадьевна, уже много лет носившая, переходящая из поколения в поколение прозвище Таблетка. Елена Николаевна, строго осведомилась она. Все в порядке? В полном. Кивнула Лена с достоинством обошла застывшего д а н и л у подойдя к начальству. Мне надо еще один этаж проверить. Сюда сейчас Екатерина Петровна придет. Шатров. Таблетка обратила внимание на приставучего Данила. Востриков. Что-то вы задержались. Там ребята вас заждались уже. Да, Людмила Геннадьевна. в н е с о н пробасили парни и потянулись за завучем, как утята за мамой уткой. Данила, впрочем, успел, повернувшись, м а з н у т ь Полене удивленным взглядом и чуть заметно улыбнувшись, покачать головой, как будто что-то нереальное увидел. Лена ответила на его взгляд спокойно и уверенно, как и положено взрослой самодостаточной женщине, учительнице. Вот только сердце потом долго п о ё к и в а л о от невольных воспоминаний о случайном касании теплых пальцев к щеке и к шее. о тяжелом внимательном взгляде и хрипловатом возбуждающем голосе. Алена списала это на хроническую нехватку секса и физиологическую примитивную реакцию тела и успокоилась. И вот теперь, глядя в открытое приветливое лицо, узнавая тот самый внимательный взгляд, Алена невольно вспомнила те свои тогдашние ощущения и покраснела непроизвольно. Да, да. Как можно более нейтрально и делано, рассеяно н ответила Лена. Что-то такое припоминаю. Что ж, приятно было увидеться. Она вежливо кивнула и сделала попытку обойти его, но парень передвинулся так, чтобы заслонить ей дорогу, заулыбался еще шире. Может подвести вас? Вам куда? Нет, спасибо. Лена сделала еще одну попытку спуститься. Его близость смущала, хотелось отойти подальше. Я в школу иду, здесь рядом. Да, я помню, кивнул он, опять передвигаясь вместе с ней, не пропуская. Тогда давайте провожу, помогу донести книги. Лена пыталась придумать по быстрому причину отказа, но Данил уже отбирал сумку с книгами из ее рук, другой рукой подхватывая ее под локоть, аккуратно, но так властно, что понятно было, просто так не вырваться. Да ладно вам, вы боитесь что ли меня? Улыбался он так п о м о л ч и ш е с к и очаровательно, что Лена не смогла устроить разборку прямо сразу на месте и подчинилась, позволяя вести себя по улице. По дороге Данил ни на секунду не закрывал рот, судя по всему, применяя к ней весь свой арсенал для очарования девушек. Лена отвечала сухо, с к о в а н о не понимая причины такого поведения. Ну ладно тогда, в полутемном коридоре он мог принять ее за ровесницу, но теперь-то теперь, почему он так себя ведет? Так, как будто она ему интересна. Чем она может заинтересовать такого, как он? Немолодая, некрасивая, невеселая и не производящая впечатления доступной женщины. Он издевается над ней, может поспорил на нее. Лена терялась в догадках. В любом случае, каковы бы ни были причины такого его поведения, Лена не собиралась продолжать с ним общение. О чем она и заявила Данилу на крыльце школы в ответ на его предложение встретиться после работы. Лене казалось, что она была максимально убедительная, и какие бы причины ни были у этого парня, она своим отказом полностью дала понять, что у него ничего не выйдет. Она зашла в школу, ощущая на спине его тяжелый изучающий взгляд, так мало подходящий к открытой мальчишеской улыбке, успешно поборов себе желание оглянуться. В ее жизни не было места глупостям, таким как он.